Латкин, Законодательная комиссия в России в XVIII столетии, том 1, Санкт-Петербург, 1887 год, стр. 255-256. Суждение верное, но при одном существенном уточнении. Речь должна идти об удовлетворении желаний не всех сословий, а только одного дворянства. Сугубо... Придворянский характер проекта Елизаветинского уложения, отмечает современный автор, становится очевиден в сопоставлении его норм с законодательством Екатерины II. В целом ряде случаев Елизавета была намерена пожаловать дворянству даже больше привилегий, в ущерб общегосударственным интересам, чем дали ему указы Екатерины II, правление которой стало «золотым веком дворянства». Анисимов, указанное сочинение, страница 65. Особо следует отметить тот факт, что комиссия в первую очередь подготовила судную и криминальную части уложения. Это свидетельствует об озабоченности правительства, растущей волной массовых выступлений крестьянства и работных людей, огромными масштабами бегства крестьян, участившимися случаями разбоев и грабежей. Все это хорошо показывает, как далеки от реальности заявления правительства о благоприятном положении государства, о том, что империя ныне переживает лучшее время своего состояния, какое до ныне ни было. Страница 111. В проекте нового уложения, конечно, упоминается и крестьянство, но лишь в качестве объекта права. Уложение в очередной раз подтверждало право дворян, на неограниченную эксплуатацию крепостных, ни словом не обмолвившись, а предоставление даже видимости каких-либо юридических гарантий крестьянству. В сравнении с действующими законами, меры наказания крепостных за различного рода преступления против существующих порядков устанавливались еще более жестокие, вплоть до смертной казни. Так ответило дворянство на указ Елизаветы от 30 сентября 1754 года об отмене смертной казни. Дворянству были предоставлены и конкретные реально ощутимые материальные привилегии, о которых Соловьев практически ничего не говорит. Наиболее значимое из них — объявление винокурения дворянской монополией по указу 1754 года. Небывалый рост винокуренного производства в крепостной вотчине в 30 60 годах XVIII века объяснялся двумя, помимо постоянного спроса на зелье, главными факторами. Наличием излишков хлеба, получаемого с барской пашни, и в виде натурального оброка с крестьян, и бесплатный труд последних. По указу 1754 года все винокуренные заводы, доселе принадлежавшие купцам, должны были быть уничтожены или проданы дворянам. О серьезности намерений правительства говорил установленный срок исполнения указа шесть месяцев. Так, правительственным вмешательством в объективно развивавшийся процесс дворянство было ограждено от конкуренции со стороны более хваткого и предприимчивого купечества, монополизировав едва ли не самую доходную отрасль промышленности. Как отмечают исследователи, мера эта повлекла за собой структурные изменения регрессионного характера в отрасли. Отныне в ней возобладал труд подневольных крестьян. Винокуренные заводы стали вотчинными предприятиями не только по их размещению в вотчинах и обеспечению сырьем, произведенным в барщинном хозяйстве, но и по составу рабочей силы. Они стали органической частью барщинного хозяйства, придав этому хозяйству в большей или меньшей мере товарный характер. Волков. Очерки истории промыслов России. Вторая половина семнадцатого. Первая половина восемнадцатого века. Винокуренное производство. Страница 313. -я. Таким образом, дворянство получило из рук государства возможность для наиболее прибыльной реализации товарного зерна. Немалую выгоду имели дворяне и от передачи им на беспримерно льготных условиях металлургических заводов Урала. Здесь мы видим явный откат от политики Петра I. При нем казенные заводы отдавались купцам, так как это был наиболее эффективный способ продвинуть развитие отечественной промышленности. Но все перечисленные поощрительные меры не пошли впрок российскому дворянству, в конечном счете потерпевшему крах на предпринимательской стезе. Убедительное объяснение тому содержится в работе Павленко по истории металлургии в России XVIII века. Все заводовладельцы из дворян вели промышленное хозяйство теми же примитивными хищническими приемами, какими они вели хозяйство в крепостной вотчине. Потребительская манера ведения хозяйства сказалась даже в том, что дворяне, получив в свое распоряжение такие существенные источники пополнения бюджета, как заводы, не только не поправили свои финансовые дела, но даже ухудшили их. Все дворяне-заводовладельцы оказались в неоплатном долгу у казны и частных кредиторов. Павленко «История металлургии в России XVIII века», страница 384-я. В царствование Елизаветы по существу впервые столь четко выявился и вопрос о дворянском управлении на местах. В плане его решения среди дворянских проектов середины XVIII века особое место занимает проект Петра Ивановича Шувалова 1754 года «О разных государственной пользы способах». в котором в качестве одной из важнейших задач выдвигалась необходимость сохранения народа, уменьшения тягости народной и приведения народа в лучшее его состояние, для чего во всякой губернии надлежит быть генерал-губернии комиссару, при нем в помощь по два обер-комиссара, В провинциях по одному провинциал-комиссару, в каждом же приписном городе по одному уездному комиссару. Страницы 198-199. То есть речь практически шла о создании наряду с действующей местной администрацией, параллельно ей, комиссариатской структуры власти, сформированной из местного дворянства. Соловьев впервые ввел этот документ в научный оборот, кратко изложив его содержание, страницы 198-201. При этом он воздержался от каких-либо комментариев. Сигурд Оттович Шмидт, осуществивший научную публикацию проекта, усмотрел в нем один из российских вариантов просвещенного абсолютизма. Шмидт. Проект Шувалова 1754 года о разных государственной пользы способах. Исторический архив 1960, второй год, номер 6, страницы 100-118.